Глава 18. Это был тот случай, когда страховка спасла мне жизнь. Мы с Олегом торчали на крыше старой пятиэтажки. Погодные условия оставляли желать лучшего. Нет, дождя не было, но порывистый шквалистый ветер заметно усложнял нам работу. Олег собственноручно проверил страховку. После того случая он мне не доверял и всегда перепроверял крепежи. Но вот даже после этого к краю крыши меня подпускать боялся. И мне сложно было винить его в излишней осторожности. Мы уже закончили самую опасную часть работы, и поэтому я позволил себе немного расслабиться, чего никогда нельзя делать на высоте нескольких десятков метров от земли. Конечно, против ветра, срывающего шифер с поверхности крыши, мне противостоять было нечего. Я держала в руках моток изоленты, когда очередной порыв толкнул меня в сторону неогражденного края. Всего секунда, и моя левая нога соскользнула в обрыв, прихватив с собой моё трепещущее сердце. Уже в следующую секунду Олег подхватил меня за руку и вернул в безопасное место. Но я так и застыла без движения, мелко дрожа всем телом. В этот раз мне было действительно страшно. Несмотря на страховку, я ощутила весь спектр ужаса, упав с огромной высоты на голый асфальт. Светка, ты меня в могилу сведёшь. Проговорил Олег, усаживаясь прямо на чёрное покрытие крыши у моих ног. Я медленно сползла по стенке трубы воздушной вентиляции, опустившись рядом с Олегом. Мне кажется, мы оба в этот момент приобрели парочку новых седых волос. А знаешь, я попрошу у босса для тебя дополнительные грузики. Будешь как корзина воздушного шара, обвешана мешочками с песком для увеличения массы. "Изолента", прошептала я, когда смогла ворочить языком. Что-то там пищишь, спросил Олег, поднимая на меня глаза. Я потеряла изоленту. Она там, кивнула в сторону края крыши, за бортом. Да и хрен с ней, Свет, возмутился Олег. Её красная цена 2 рубля. А вот ты, балда Ивановна, бесценна. Я вздохнула и подтянула к себе колени, обняв их, опустила в ямку между коленей подбородок и снова погрузилась в невесёлые мысли. Слушай, Никогда не думал, что соглашусь с Марком. Ну, может, тебе все же стоит оставить высотные работы? Видишь же, до да добра не доведет. Я упрямо поджала губы. Нет. Женщины, с очень красноречивой интонацией произнес Олег. Еще раз посмотрев на меня, он поднялся, отряхнул ноги и протянул мне руку, чтобы помочь встать. Спасибо, вложила ладошку в его крепкий захват и рывком поднялась с покрытия. Только не говори об этом Сергею, он меня уволит. — И правильно сделает, — отозвался Олег, но, посмотрев на мое поникшее лицо, добавил. — Я скажу ему, обязан, но не буду советовать тебя увольнять. Навесим на тебя грузиков, будешь ходить у земли низехонько. Олег показал ладонью уровень этого самого низехонько, отмерив сантиметров двадцать от пола. «По — По-пластунски? — спросила, чувствуя, как чувство юмора возвращается ко мне. — По-змеюнски, — передразнил меня коллега. Мы нервно рассмеялись, а потом Олег посерьёзнел и сказал: "Я сам закончу. Иди к Лёку и не на шаг от него не отходи". Я могла бы поспорить с ним, но чувствовала, сейчас надо уступить. Кивнув парню, подхватила лежащий у ног рюкзак, закинула его на плечо и поплелась к Лёку. Оставалось только гадать, какой будет реакция шефа. Знала бы ты, как руки чешутся перевести тебя с крыш в офис, вздохнул шеф, задумчиво потирая левый висок. Вот уже целую вечность, длинную в 15 минут, я выслушивала справедливые замечания Сергея, но упрямо твердила своё нет. Тут осталось всего ничего, я пошевелила плечами. Скоро вы забудете обо мне как о страшном сне. Босс убрал пальцы от лица и уставился в меня нечитаемым взглядом. Я невольно отметила, как сильно сдал он за эти несколько дней. Стресс отпечатался на красивом лице, синяками под глазами, а тёмные брови, казалось, намертво зафиксировались в сидянном положении. Сергей всё молчал, а я не понимала, что именно происходило в его мыслях в данный момент. "Тебя захочешь, не забудешь", наконец произнёс шеф и грустно улыбнулся. А я очень не, кстати, вспомнила нашу непрофессиональную переписку в соцсети. По телу пробежал еле заметный разряд. "Вы всегда можете узнать, как мои дела, написав сообщение ляпнула, пытаясь перевести скользкую тему в шутливое русло, но шеф не улыбнулся. Он только кивнул и снова посмотрел на бумаги, лежащие перед ним на столе. Спустя полчаса я вышла из кабинета начальника, чувствуя в душе непонятное беспокойство. Нет, он меня не уволил и даже не перевёл кленочки под бочок, но появившаяся тревожность неприятно крутила нервы, словно вот-вот должно было случиться что-то плохое. Светк, иди сюда. Подозвала меня Леночка. Я матнула головой, прогоняя наваждение, и встала перед столом секретаря. Что? Чего такая злая? усмехнулась Лена. Босс отчитал. Ты из-за этим меня позвала, узнать, что мне говорил Сергей? устало спросила, опускаясь на оставшийся рядом стул. "Больно надо", картинно надулась Леночка, но тут же подобралась и улыбнулась. "Ты же уже в курсе последних новостей?" "Нет", равнодушно отметила, скользя взглядом по разбросанным на столе бумагам. Фу, так скучно быть, тут же среагировала Лена, а после добавила, перейдя на восхищённый шепоток. Босс решил устроить мне плановый соберушник, поблагодарить таким образом за оперативный ремонт сети. И хотя любопытство уже протянуло свои загрибущие ручки вперёд, внешне я была холодна как статуя. Ой, с тобой со скуки умереть можно, воскликнула Леночка. Яй хорошие новости, а она? Ни тени кота за хвост. Говори уже, в горы что ли пойдём? Моё предположение не было взято с потолка. Обычно Сергей устраивал сотрудникам очень нестандартные досуги: то поездка на квадроциклах по пересечённой местности, то скачки на лошадях. Это всегда были неожиданные, но приятные вылазки для узкого круга людей, направленные на слачение коллектива и здоровый отдых. "Тьфу на тебя", отозвалась Леночка, для уверенности сплюнув через плечо и постучав по столу. Выход в море на двух яхтах Я не питала иллюзий по поводу яхт, прекрасно понимая, что это просто небольшие крытые моторные катерoчки, курсирующие по бухте. Но всё равно новость была приятной, особенно после всех передряг. Кажется, всем нам иногда нужно немного морских приключений, чтобы переключиться с негатива на позитив. И это не всё. Увидев на моём лице мечтательную улыбку, сказала Лена: "М-м, будут шашлыки в море?" А вот это известие его вся окреряло. На свежем воздухе аппетит удваивался, а уж в море сказка. Кажется, в этот раз будет нереально круто. Когда же будет это прекрасное событие? спросила, сглотнув голодную слюну. Да, в эти выходные, с улыбкой ответила Леночка. Что, обрадовала я тебя? Да, спасибо. Хорошие новости мне сейчас очень. Кстати, поблагодарив Лену за информацию, попрощалась с ней и вышла из офиса на улицу. Ветер усиливался, переходя в ураганный. Я слышала, как где-то наверху стучал плохо закреплённый металлический шифер. Сразу в голове появились кадры, услужливо запечатлённые в памяти после просмотра очередных новостей в интернете, как плоский лист металла срывает с крыши и ударяется в одинокую человеческую фигурку. Тогда всё закончилось летальным исходом, к сожалению. От неприятного воспоминания почувствовала холодок между лопаток. «Не хотелось бы мне оказаться на месте того человека», С опаской, оглядев в близлежащие кровли домов, поспешила к остановке. К счастью, нужный транспорт пришел почти сразу, и я благополучно доехала до дома. Поднявшись на свой этаж, открыла дверь и втянула носом сладкий запах домашней выпечки. Желудок радостно отозвался, сигнализируя о своей готовности к принятию пищи. «Мам, пап, я дома. Чем так вкусно пахнет?» Пока я мыла руки, мама выглянула из кухни и с теплой улыбкой ответила. «Шарлотка!» а на ужин сегодня блинчики с яйцом и зеленью. — У-у-у, у нас какой-то праздник? — Нет, просто захотелось порадовать вас. Ты же любишь блины, и отец тоже. — Я обожаю твои блины, — ответила, вынырнув из ванной комнаты и повиснув у мамы на шее. Поцеловав ее в щеку, разомкнула объятие и пошла в сторону чайника. Небрежно щелкнула кнопку включения. — На улице какой-то армагедец, лучше не выходить. Да, отец поехал машину в гараж ставить. Маринка хотела на свидание убежать, но что-то сорвалось. Сидит у себя угрюмая. Поговоришь с ней? Конечно, только сначала я подошла к тарелке, на которой аккуратной стопкой высились свеженькие блинчики. Сапнув верхний, шустро сложила его в треугольник и с наслаждением откусила. Вкусно. Свет, на работе всё хорошо? спросила мама, возвращаясь к плите. Кажется, она ещё дожаривала остатки теста на блины. Хорошо, всё, продолжай жевать и говорить одновременно. На выходные фа-фодим в офисом в море. Прожуй, строго сказала мама. Но я и так уже закончила неравный бой с блинчиком. Сергей заказал две яхты, будут шашлыки посреди моря. Балует вас этот ваш Сергей, усмехнулась мама. Цените начальство, далеко не везде такое доброжелательное и щедрое руководство. Теперь ты понимаешь, почему я не хочу уходить оттуда, подмигнула маме, а сама подумала о том, Что с боссом, мне действительно повезло. Очень.